Глава 4. Чары власти. Декабрь 2621 года. Станция Тьера-Фуэга. Орбиты планеты Цандер, системы Лукреции, Тримезианский пояс. Приказ по управлением Глобального агентства безопасности. Секретно срочно. Третьему главному управлению. Немедленно начать мероприятие по расследованию взрыва на орбитальной крепости Амазония, система Лукреции, Тримезианский пояс. Привлечь к работе оперативников седьмого управления. Центру общественных связей. Подготовить официальное коммюнике, где взрыв на Амазонии должен быть представлен как результат халатности местного персонала. Любые слухи о теракте немедленно пресекать. Председатель ГАП, генерал армии ФТ Брамлей. Подполковник Ахилл Мария де Вилья Майора де Ла Круз пребывал в дурном расположении духа. Внешне это никак не выражалось. Он не имел привычки срываться на подчиненных, не ходил по расположению своей орбитальной вотчины Акелев рыкающий, и тем более не появлялся на людях с кмуро-кислым видом из-за недоделанной работы. Тем не менее, всегда есть коллеги, для которых мимика, интонация, пусть даже неверная тень чувств, говорят не меньше, чем сокрушаемая в ярости мебель. У Ахилла Марии были такие чуткие или просто хорошо его знающие коллеги. Когда интегрированная в интерачки гарнитура капитана де Толеда заговорила ровным начальственным голосом, Он сразу сообразил, что дело пахнет люксогеном. Проспера, Ахилмарье. Слушаю, шеф. Прямо сейчас зайдите в мою каюту. В кабинет? Я сказал, в мою каюту. Еще вопросы? Будет сделано, шеф. Проспера Альба де занимал должность начальника отдела внутренних расследований контрразведки Эрмандаде. То самое кресло, что до повышения попирал аристократический зад Ахилла Марии. Капитан хотел напомнить, что не прошло и получаса, как он получил пухлую папку аналитических документов, по которой шеф требовал заключения. Но голос начальника показался тяжелым, как осми иридиевый двутавр, и он почел за лучшее не перечить. Почему подполковник позвонил лично? Ведь для этого есть секретарши и текстовые сообщения, подумал Деталеда. Впрочем, ответ напросился самый очевидный. А потому что в каюту сам никого просто так не вызывает. Ради подобных случаев мудрые проектировщики разместили апартаменты начальства прямо в дисковой надстройке базы на офисном уровне. Не пришлось капитану преодолевать многокилометровые подъемы и элеваторы, которыми было пронизано колоссальное тело станции. Ахилл Мария курил сигару. Скромный интерьер личных покоев затянул сладкий никотиновый яд. Парящее кресло, как полагается, парит возле стола. На нем выключенный планшет, взгляд расфокусирован. Деталедо почтительно поклонился, поняв, что дело дренное. Шеф курил очень редко. Нехороший знак, и весьма говорящий. Присаживайся. Подполковник толкнул ногой второе кресло, которое проскользило над полом и уткнулось в колени Проспера. Тот опустился в объятия анатомических подушек и стал ждать. Ахилл Мария молча тянул дым, будто никто и не нарушал его приватности. Наконец, он извлек из кармана пирамидку, из которой выщелкнул блестящий костылек, сильно смахивавший на безопасную бритву. Блокировка дверей. Подал он голосовую команду и, уже обращаясь к капитану. «Не мог принять тебя в кабинете. Там нельзя включать глушилку». «Не вопрос, шеф?» «Не вопрос». — Вопрос другой, и вопрос Проспера поганый. — И? — Я приказываю активировать вариант аутодафе Проспера. Капитан не удержался и присвистнул. — Даже так? Аутодафе? — Ну и что такого? Сделаем? — Не о чем беспокоиться. — По кому работать? — Что такого? — сумрачно передразнил шеф. «Ты знаешь, что на станции чины флотской разведки ЮАД? Тот самый рейс, что прибыл вчера?» «Конечно, знаю. Я их сам встречал». «Неужели...» «Не делай таких больших глаз, капитан. Именно. Аута-дафе предназначена именно для них. Сегодня вечером они отбывают на крепость Амазония. Завтра в 9.00 по стандартному времени...» От крепости отваливают паром Умбрия и фрегат комарат Фидель. Умбрия потащит все три Кассиапиие, все, что есть в крепости. Дармоеды из аналитического не могут сказать точно, куда они собрались. Но полетят они в систему Ташмету, это я вам говорю. Ахилл Мария ткнул сигарой в сторону переборки, где должны были находиться дармоеды. Не перебивай меня, Проспера. Хотя тут и не думал. Так вот, я не знаю, как ты это сделаешь, но разведка не должна никуда полететь. Более того, разведки все должны забыть на некоторое время. У тебя все полномочия по варианту аутодафе. В этот раз я не хочу и не должен знать деталей. Ты меня понял? Капитан переваривал услышанное. Выходило не очень. Ни сварение выходило, грозящая изжогой в сознании. Я все понял, Ахилл. Он обратился к начальнику по имени, подчеркивая, что будет говорить неофициально. Я все сделаю. И я даже не спрошу, зачем. Но Аутедафе не крутовато ли? Скажи мне, Ахилл. «Не по службе, а по душе, скажи. Ты уверен?» «Даже не так. Ты уверен? Это же наши, да еще из разведки». Подполковник выпустил в подволок клуб дыма, закрутивший недолгий балет в лучах световой панели. «Уверен. Более того, у нас нет выбора. У меня его нет. Приступай, иди». Он больше не смотрел на своего протеже, он смотрел на дымовороты, умножая энтропию в каюте и в собственном организме. Деталедов встал и раскланялся. Возле дверей Ахилмарей его окликнул. «Проспера, прости, что впутываю. Этим должен заниматься я лично, но в этот раз не могу. Нельзя. И вот еще что. Задействуя их Иисуса. Насчет чинов флотской разведки, Ахилл Мария и его подчиненные заблуждались дуэтом. Чин был один. Остальные двое флотские офицеры в штатском платье. Да не просто офицеры. Охрана плюс оперативный резерв, на всякий случай. Оба происходили из знаменитой разведывательно-диверсионной группы Скорцени, который в свое время тянул лямку некий Салман-дельпина. Знаменитая группа была лишь в узких кругах, так как обыватель наслышан в основном насчет штурмовых бригад десанта и осназа мобильный пехоты. Официально по документам группа проходила как вторая Дон-дивизия особого назначения ГРУ ВКСЦП. ЦП означает «Центральное подчинение» в ведомстве главного штаба объединенной группы флотов. Первая дивизия из серии знаменитых – группа судоплатов, которая формировалась преимущественно в российской директории. Третья – «Хэттори» из директории «Ниппон», «Океания» и «Азия». Ну а Скорцени собирала личный состав в Европе и обеих Америках. Дивизия это конечно, громко сказано так как численность ее не превосходила батальона усиленного состава. Шесть-семь род согласно специализации. Два человека в резерве — это смешно, скажете вы? Конечно, если они не из группы Скорцени. Да и разумно ли портить конспирацию полнокровным взводом осназа? В разведке работает правило «лучше меньше да лучше» против рядовых флотских задач, где меньше зачастую означает проблемы катастрофического масштаба. Разведчики прибыли на Тьеро-Фуэго ранним утром, намереваясь осмотреться и навести контакт с самыми информированными коллегами в секторе с Эрмандадой. Межведомственное общение заняло чуть меньше суток. Глава группы, полковник Пуэбло, взял на заметку явное невнимание Эрмандады к интересующему их региону, системам Иштар и Ташмету. И вот настало пора лететь к Амазонии за необходимым отчастью. Разведчики, точнее разведчик и два убийцы, вошли в ангар, где их дожидался кирасир и очищенная от местных аборигенов палуба Б господин полковник личный состав согласно вашему распоряжению начал было доклад лейтенант стр службы технической разведки оставьте поморщился поэбла сколько можно просить чтобы без этих церемоний с вытаращенными глазами виноват господин полковник лихо извинился лейтенант и прекратил козырять приняв стойку вольно пилоты готовы Лугер готов? Тогда давайте тихо на борт и полетели. Время, время, лейтенант. И не надо говорить. Слушаюсь, господин полковник. Я уже в курсе. Все трое переглянулись. Во взглядах читалось, вот откуда набирают таких дуболомов и куда в разведку. Палуба окончательно опустела. Кирасир принял людей и пополз к шлюзу покорной ленте транспортера. Вскоре за ним сомкнулась диафрагма, а потом и перепускные ворота. Загорелась табличка «Катапульта готова», что означало «С той стороны поднимается броня, за которой притаился злой и голодный космос». Еще через минуту надпись сменилась на другую. Есть старт. А потом и... Шлюз герметизирован. Кирасир оказался в родной для флугера стихии. Некоторое время он скользил, движимый лишь импульсом, полученным от катапульты, после чего карма расцвела маршевыми огнями. Огромный сдвоенный крест станции стал уменьшаться, отставать, пока не выродился в точку. Кирасир уверенно оседлал орбиту и понесся к недалекой крепости. А на полубе «Б» растворились двери выгородок, загрохотали удаляющиеся ботинки караулов «Эрмандаде», среди флугеров воцарилась привычная суета. Старший техник Пьер Валье подошел к транспортной кассиопее, аккуратно промокнул пот на черных щеках и скрутил две папиросы, как обычно, ловко и не глядя. Одну он освоил сам а второе протянул бригадиру летной смены Хуаресу. «Ну что, вы сегодня летите в скопление АД-186?» Хуарес промолчал усердно, дымя табаком. «Ты чего, смурной мучачих? Что, трудно сказать? В АД-186». «Увольняться надо к чертовой матери!» — не впопад ответил Хуарес. «Чего так, брат?» вот так. Хуарес сплюнул на посадочную опору. Последние полгода тут постоянно трутся всякие ненужные перцы. После той телеги с секретным истребителем так вообще не продохнуть. Ну да, работать мешают. Какое там мешают? Страшно. Я не затем летел в Тримезианский поезд, чтобы вокруг меня толпами бегали вояки и законники. Это же верный сигнал. Как только появились вояки, жди беды. Нет, четверть века назад тут было веселей. Мелкие фирмы, вольные пилоты. Он мечтательно сощурился сквозь дым. Я тебе рассказывал, что я был директором концерна. Да ну, удивился Валье. Хрен гну, передразнил Хуарес и потер седую щетину. Продал дом на Кларе, купил древнюю малогу четыре автоматических буровые, старше моей бабушки. Нанял второго пилота и штурмана в кабаке между пивом и текилой. И первым паромом сюда...